Блюдо с огородной зеленью. Гречневая каша с пореем. Стебель лука-порея, один стакан гречневой крупы, одна столовая ложка растительного масла. Замочить крупу за три часа до варки. На один стакан крупы три стакана воды. Через три часа после замачивания сварить гречневую кашу в толстостенной кастрюле, Завернуть в теплую шубу. Варить крупу после закипания следует не более двух минут. Через 15-20 минут после отстойки в термостате каша готова. Смазать ее растительным маслом. Разровнять и посыпать нарезанными колечками лука-порея. Рисовая каша со щавелем. 100 граммов щавеля. 1 стакан зелени петрушки, укропа и кинзы. Три четверти стакана риса. Налить в кастрюлю воды втрое больше, чем риса. Когда вода закипит, заложить рис. Варить до готовности. Отодвинуть кастрюлю на край плиты. Щавель довольно крупно нарезать. Огородную зелень мелко нашинковать. Вмешать щавель в рисовую кашу. Выложить ее на блюдо. Посыпать нашинкованной зеленью. Салат из шпината с яйцом. 250 граммов шпината, одно яйцо, 1 столовая ложка сливок. Листья шпината лучше рвать рукой, а не резать ножом. Сложить горкой, и присыпать крошками сваренного вкрутую яйца, окропить сливками. Шпинат отварной. 400 граммов шпината, 3 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка молотых сухарей. Шпинат залить едва подсоленным кипятком и дать вскипеть. Тотчас снять с огня, откинуть на шлак, дать стечь воде, посыпать молотыми сухарями, окропить сметаной. Шпинат с рисом. 300 граммов шпината, 1 вторая стакана риса, 1 столовая ложка измельченных грецких орехов, черный молотый перец. Рис отварить в кипятке. Объем воды должен в три раза превосходить объем риса. По мере готовности рис снять с огня и выложить в глубокое блюдо. Измельчить шпинат, густо обсыпать им рис. Измельченные грецкие орехи прогреть на сковороде и посыпать кашу. Суп со шпинатом. 200 граммов шпината, луковица, корень петрушки, клубень картофеля, 1-2 стакана яровой пшеницы, одно яйцо, два пучка огородной зелени, пучок зеленого лука. Репчатый лук нашинковать и вместе с нарезанным картофелем бросить в кипяток. Корень петрушки нарезать тонкими кружками. По готовности картофеля сдвинуть кастрюлю на край плиты, измельчить шпинат и бросить в кастрюлю, закрыть крышкой. Нежные листья огородной зелени мелко нашинковать. Сварить вкрутую яйцо, разрезать его на четыре части. Суп со шпинатом разлить по тарелкам, густо посыпать зеленью и в каждую тарелку положить по одной четверти яйца. щи зеленые, 4 клубни молодого картофеля, одна морковь, по пучку щавеля, укропа, петрушки, 200 граммов молодой крапивы. Молодую крапиву можно получить в течение всего лета, если срезать ее у корня и ждать молодой поросли. Очистить кожуру картофеля салфеткой из грубого полотна, Лук мелко нашинковать и ввести в кастрюлю вместе с картофелем. Зелень тщательно промыть в холодной воде, нежные стебли нарезать, старые отбросить. Крапиву мелко нашинковать. Щавель тщательно промыть в холодной воде и рукой разорвать на наполовинки. Когда картофель и лук будут готовы, бросить в кипяток крапиву. Натертую на мелкой терке морковь, щавель и другую зелень положить в щи и дать им настояться под крышкой. С зелеными щами очень хорошо сочетаются сваренные вкрутую яйца. Для тех, кто их употребляет, яйца сварить вкрутую и обдать холодной водой. Очистить, нарезать на четвертушки и положить в тарелку со щами. Посыпать готовое блюдо зеленью.